Глава 32, Майор Алана Алонсо. Майор Алонсо с каменным лицом смотрела, как аристократка с удобством устраивается на стуле, взмахом подбородка согнав с него сержанта. Алана в полголоса отослала связистку из комнаты, пятой точкой предчувствуя неприятный разговор. «Ветренная Лола и Карера». Достаточно поводов для беспокойства даже по отдельности, а уж вместе это парочка гарантированные неприятности. «Добрый день, Карман! «Мария? Как ты оказалась в части Алонса? Что случилось?» «Если коротко, то новости такие. Мятежники захватили Ирэн и родителей Мартина, требуют убить императора или прикончат заложников». «Дюран утверждает, что Тулепа держит в лаборатории, где родителей не знает. А Каррера хочет забрать из мастерской заготовки по своим разработкам и бумаги. Нам нужно пробраться в здание и выпотрошить сейф». «Проклятье! Совсем из головы вылетело! Вот значит как!» — послышался из динамиков голос госпожи генерал. «Где сейчас Каррера?» «Рядом со мной, и он тебя слышит. Мы на громкой связи. В комнате только я, Доминик и майор Алонсо». «Мартин Дюран в коридоре под стражей. Также с нами приехала Иса Солана и Ева Альва». «Понятно. Майор, доложите еще раз обстановку». «Есть!» Алонсо усилась рядом с Демендес и наклонилась к микрофону, поглядывая на гражданских. Обычная численность базы около 850 человек, постоянный состав, курсанты и гражданские контрактники. В связи с волнениями в столице, согласно вашему приказу, 138 курсантов, 6 офицеров и практически все рабочие бронеходы были направлены на усиление полицейских, охрана дипломатических кварталов и стратегических объектов. На момент нападения в части находилось 200 курсантов, около 350 человек постоянного состава базы и 53 офицера». Вечером перед нападением за полигоном разместился первый батальон 4-го пехотного полка, оказавшийся мятежным. Численность бунтовщиков составляла до 600 человек. Рядовые и офицеры, магов мало, да и те слабые. Бронеходов в составе не было, из тяжелого вооружения 9 противобронеходных расчетов и мобильные ракетницы. Нападение произошло утром, примерно в 6 часов. Нападавшие открыли огонь по охране, когда шла смена часовых, убив и ранив в первые минуты до сотни рядовых и сержантов. Затем последовала атака, в ходе которой был захвачен штаб и два ремонтных бокса. Часть была поднята в ружье. По вашему приказу, арсенал был распечатан еще два дня назад, поэтому контратаку удалось организовать достаточно быстро. В результате была уничтожена пушка и два крупнокалиберных огнестрела. Отбит штаб, противник отброшен от территории части и окопался на краю полигона. Часть нападавших блокирована в медпункте и рембоксах. Наши потери — шляпа, два офицера-мага, 117 убитых и вдвое больше раненых. Раненые постепенно возвращаются в строй, но есть 26 тяжелых, которым необходимы целители высокой квалификации». Алонса перевела дух и осмотрелась. Демендес с одобрением кивала, у Карера округлились глаза. «Значит, в строю у вас всего полторы-две сотни бойцов, и то раненые?» уточнила Де Кабрера. «226 человек, госпожа генерал. Удалось запустить три шляпы и два паука, но экипажей нет. Новобранцы едва смогли вывести бронеходы из боксов. На штурмах я не пущу. Технику использую в качестве неподвижных огневых точек». Противник этим утром предпринял попытку деблокирования своих людей, атака была отбита. Создается впечатление, госпожа генерал, что они сильно стеснены в боеприпасах. Было всего одно нападение при поддержке артиллерии. «Сейчас мы не можем идти на штурм, но и не даем такую возможность мятежникам. Примерно раз в два часа через репродукторы призываем мятежников к капитуляции и дважды посылали парламентеров. Во второй раз делегация была обстрелена. Ранены два рядовых и капитан Сабала». «Ясно. Где Карера?» «Я здесь, госпожа генерал», — наклонился к микрофону контрактник. «Что в сейфе?» «Там лежат образцы, из которых я сделал защиту для господина герцога», – начал Каррера. «Кроме того, я подозреваю, что у них в руках Ирен Тулеппо, а Ирен занималась разработкой контактного комбинезона, госпожа». Каррера с упреком покосился на майора, и Алонсо нахмурилась. Она примерно знала, о чем идет речь, в части бродили разные слухи о разработках гражданского контрактника. «Конечно, в основном на уровне анекдотов и хохм, но после слов самца у госпожи генерал может сложиться превратное впечатление, что нападение на базу было продиктовано только наличием здесь лаборатории Дюран и мастерской Каррера». «На какой стадии были ваши разработки?» Продолжила допрос Кабрера, и Алана насторожилась. «На заключительный, госпожа генерал», — вздохнул маг. Индивидуальная защита была практически готова, один из результатов моей работы был на императоре в момент взрыва, а первоначальный вариант был передан вам лейтенантом Солана. Кроме того, в лаборатории Дюран хранятся уникальные кристаллы для комбинезона, полным ходом шло выращивание мышц для бронекостюма. Возможно, то пари, на которое вы намекали, состоялось бы уже через неделю. Госпожа генерал молча обдумывала услышанное. Алана лихорадочно перестраивала картину мира после полученных сведений, и она, эта картина, ей категорически не нравилась. Пари, точнее дуэль Карера против пирамид, была излюбленной темой шуточек офицеров и рядовых. Неужели это было всерьез? Командир базы сжала губы, скрывая эмоции. «Майор Алонсо!» — позвала де Кабрера. «У мятежников была возможность вынести образцы из лабораторий. «Ну вот, так она и знала. Неприятности и карера — это синонимы». «В первые минуты боя вряд ли», — осторожно предположила майор. «А потом, после блокировки части мятежников, думаю, что у них всякая возможность исчезла, госпожа генерал». «Мои разработки уместятся в кармане», — вмешался самец. А если они захватили Ирен, то и данные по контактному костюму тоже. Ну а сложить мою и ее работу сможет любой, кто имеет достаточную квалификацию. Агилера, к примеру. Да и в храмах специалистки по кристаллам должны быть. К тому же, госпожа генерал, не забывайте о Дюран. Мартин Дюран много значит для Анжелики, а Ирен Тулепе – кровь и мать наследницы рода Дюран. «Как мать?» – опешила генерал. «Ирен беременна?» «Не знаю», — увильнул от ответа юнец, «но вы же сами понимаете, госпожа генерал, свадьба, наследство, место в семейном совете, и мне зачем было особо предохраняться?» «Ммм, еще и наследственные заморочки», — тоскливо подумала майор, «пусть мама ка генерал, но она еще и аристократка, к тому же у графини де Кабрера тоже свадьба на носу, и это не просто политический брак». Парочку младенцев в ближайшем будущем госпожа генерал наверняка запланировала, а Ирен Тулепе и Анжелика Дюран с их кровью гарантия, что наследницы будут магами. Проклятый самец каррера знает, на что давить. Поэтому Алана не удивилась, когда командующая обратилась к ней. «Майор Алонсо, слушайте приказ. Лаборатории отбить, заложников освободить. Ирен Тулепа приоритетная цель». «Другие задачи. Родители Дюран и сейф в лаборатории. Судя по тому, что мятежники решились на шантаж, они не смогли добыть те данные, о которых говорил магистр Карера, и сейфы вскрыть не сумели». «Магистр? Когда мальчишка успел отхватить звание?» А генерал продолжила. «Разрешаю временно задействовать Марию демендес в качестве стрелка и командира бронехода и лейтенанта салана как первого оператора». «Доминик, я так понимаю, Ева сдала квалификацию?» «Да, госпожа генерал». «Помнишь наш разговор? Рискнешь посадить сестру в бронеход и бросить ее в бой?» Каррера скривился, словно сожрал ведро лимонов, но с усилием кивнул головой. «Куда же я денусь?» – сдавленно согласился он. «Только прошу вас, после боя присвоить ей позывной уголек, а то Ева всего три балла не дотянула до пятерки лучших». «Без проблем», – согласилась главком. «Майор Алонсо, вы все слышали?» «Так точно», Алана вздохнула. «Но первому оператору понадобится время на настройку рабочего места, госпожа генерал». «По данным разведки, полученным буквально пять минут назад, со стороны порта в вашу сторону отправились истребители из третьей отдельной бригады», внушительно сказала генерал. «Поторопитесь, майор, счет идет на минуты. По окончании операции можете оставить территорию базы и уводить людей в Капитолий». «Мне нужны боевые части и верные офицеры. До встречи, Алана. Надеюсь, скоро увидимся». Связь прервалась, и майор прикрыла глаза. Как она радовалась, когда получила эту должность, которая оказалась ловушкой. Столица, постоянные визиты начальства, возможность сделать рывок в карьере. Кажется, так она думала. А что получила? Учебную часть и ремонтную базу. Численность не дотягивает до полка, едва больше батальона Постоянные конфликты между военнослужащими и контрактниками вроде Каррера Визиты аристократов, которые вечно лезут туда, куда собака свой хвост не сунет И за все это отвечает она, майор Алонсо Это не трамплин, а надгробный камень А тут Карман почти прямо поставила условия Либо крах карьеры, либо взлет Будущее зависит от того, смогли ли вражеские маги или предатели из числа мятежников вскрыть сейф Каррера и уцелела ли красотка кровь в окружении вечно голодных самцов. Как же хочется обратно на побережье к таким простым и понятным африканкам? «Истребители?» — недоуменно спросил Каррера. «Гренадеры!» — отозвалась Лола. «Части, которые используются при штурме укреплений и быстром захвате территории». «Мало магов, но много тяжелого огнестрела. Мы для них на один зуб. Даже с бронеходом?» «Не желаю это выяснять», — отрезала майор. «У меня опытных бойцов наперечет, офицеров не комплект. Гренадеры — это не четвертый пехотный, ветеранов там хватает. Как они очутились в столице? Их место на окраинах страны. Кто вообще сейчас границу охраняет?» Женщина выпрямила спину и постаралась взять себя в руки. Собравшись, она начала отдавать распоряжение. «Сержант!» — крикнула Алана, вызывая радистку. «Займите свое место! Дежурный! Капитанов Леон и Сабала ко мне в кабинет! Срочно!» Не просто мятеж, а настоящая война. Прослушав короткий доклад майора, я начал испытывать к ней нешуточное уважение. Как бы мы ни цапались, но все же Алонсо профи. Отразить внезапное нападение превосходящих сил, да еще и в контратаку сходить, и не для галочки, а отбить практически все назад, имея под командованием всего лишь техников и курсантов. Усвоив воспоминания Мия Ван и Санчеса, которые знали толк во внезапных нападениях и кровавых атаках, я впечатлился. С другой стороны, мятежники своего добились». Ирен и, и Моисей у них, а еще родители Мартина. Дюран сейчас вне игры, причем весь род. Если смотреть на ситуацию шире, то Мартини и всей ее партии брошен вызов. Если они потеряют Дюран и Тулеппе, то от них отвернутся многие союзники. А как же иначе? Одно к одному, заговор прошляпили, император в коме, а наследников стреляют в элитной воинской части. Даже не хочу думать о том, что могли сделать с Ирен. «Да я бы после таких новостей не поверил ни девега ни Де Кабрера. И способ восстановления репутации, взятие укрепленных позиций мятежников. Пусть у них с боеприпасами не все хорошо, но без патронов не сидят, это точно. А у нас бронеход из ремонта и бойцы, которые вторые сутки на нервах, а их еще и в атаку пошлют. Как тут с дисциплиной?» «Вроде бы те, кого я видел, выглядят бодро и зло, но ведь как-то надо им объяснить необходимость штурма двух укрепленных строений, причем практически голыми руками, чтобы не подстрелить ненароком Ирен». Мы прошли в кабинет, оставив по дороге Марию, Ису и Еву на попечении техников. Демендес и салана были деловиты и собраны, Еву заметно колбасило. Я задержался на минутку и дернул сестру за рукав. «Ева, посмотри на меня». «Ну?» «Не вздумай волноваться, ясно? Это просто еще один экзамен, а ты их прошла уже кучу. Просто делай, что умеешь, чему тебя учили. И запомни, ты из-за из банды угольков». «Какой еще уголек мелкий?» — скривилась Ева, посмотрев настоящего в отдалении Петра и шмыгнув носом. «Блин, я даже нормальную кликуху заработать и не смогла». «Ошибаешься?» — ухмыльнулся я, проследив ее взгляд. «Я говорил с карман. После боя она лично сменит твой позывной. «Да ты что? Сама госпожа генерал?» Из эмоций Евы ушел весь мандраж. «Если не облажаешься. А это невозможно, потому что ты уже уголек из-за Ведь так?» «Спокойно, госпожа будущий офицер легиона. Иди, чмокни Петра и за дело». «Мелкий, урою!» Я со смехом увернулся от подзатыльника и поспешил за майором Алонса.